Глава одиннадцатая. Адаптация. «Что ж, время уходило, поэтому надо было действовать. Как конкретно буду уговаривать Габриэль, я пока не знал. Но точно знал одно. Мне очень нужны деньги для того, чтобы купить экипировку и пробиться в столицу на прием к королю эльфов. Значит, необходимо что-то придумать. Начинать сразу с шантажа, мол, вернись, а то всем расскажу, не хотелось». Поэтому собирался сначала попробовать убедить, что вернуться необходимо. И если даже она его не любит, то тем более надо вернуться. Для чего? Хотя бы для того, чтобы развестись. Я, конечно, не знал, как к разводу отнесется бургомистр. Может быть, он вовсе его и не желает. Я знал одно. Раз они втянули меня, незнакомого человека, в смысле эльфа, в свою семейную историю, то я должен ее разрулить. И пусть потом не обижаются. Пробежал через западные ворота по мосту к домику охранника и целеустремленно постучал в дверь. «А вот там принесло!» Раздался неприветливый голос. Дверь распахнулась, и из нее вышли три эльфа-стража. «Что тебе?» а, «А а стражник Бриль где? Он будет на этих воротах послезавтра, бессмертный!» Сказал один из стражей, поправляя лук, висящий у него за спиной. «А как его найти? У меня срочное дело!» Решил не сдаваться я. «Это у него сейчас срочное дело!» — хохотнул второй стражник, держащий в руках копье. «Так что между двумя вашими срочными делами он выберет свое!» «Но мне он очень нужен. Может быть, мне поискать его на других воротах?» «Ты можешь поступать как хочешь, но если не найдешь, то он будет тут послезавтра», — произнес третий страж, а затем рявкнул. «Все, господин Лай, проходи! Не мешай работе караула!» Не став больше общаться с неприветливыми служаками, я развернулся и, не став отчаиваться, побежал к северным воротам. Через полчаса, зайдя в город через южные ворота и обежав все доступные входы в город, я вынужден был согласиться с тем, что стражника Брииля и жены бургомистра в других домиках стражников нет. Везде наблюдалась одна и та же картина. Три стражника, которые знать не знают, где их коллега, и предположить даже не могут. Или, скорее всего, не хотят. «Круговая порука!» — понял я и посмотрел на идентификатор. «До выполнения задания осталось 0 часов, 0 минут, 0 секунд. Внимание! Задание «Вернуть любовь всей жизни» не выполнено. Потери репутации с бургомистром — минус сто единиц. Ваша репутация с бургомистром — 0 единиц». «Интересно, а как мне ее теперь вновь поднять? Ведь очевидно же, что с такой репутацией, как у меня сейчас, магистрат города никогда не предложит мне задания». Вопрос был не праздный. Все же мне тут, по всей видимости, придется находиться, пока обновление не закончится, и игра не заработает. Присел на лавочку вблизи каких-то строений и закрыл глаза. В голове звучало уйму вопросов, и проносились миллионы мыслей. Если просто ждать, когда заработают телепорты, то это что-то уму непостижимое. Почти неделю тут проторчу. Родители, конечно, пока волноваться не будут. Я с ними созваниваться собираюсь только через четыре дня. Но вот потом наверняка сначала начнут волноваться, а потом и действовать. И в конце концов, подняв всех моих знакомых на уши, прилетят в Москву. Ну а дальше все по логике вещей. Полиция, заявление, розыск, слезы и бессонные ночи. Самому плакать хочется, как представлю, насколько они будут переживать. А значит, нужно все сделать так, чтобы этого не допустить. Осталось понять только, как именно поразмыслив, пришел к выводу, что вариант есть. Нужно просто дождаться появления игроков, а затем найти того, кто сможет через какую-нибудь социальную сеть связаться с моими родителями и дать мне с ними поговорить. Благо, сетей таких в нашем мире уже не один десяток, и это только популярных. Наверняка за услугу игрок попросят деньги, а значит, нужно быть готовым и найти способ их заработать. Конечно, это запасной вариант. «Основным же был тот, что мне необходимо попасть в главный город. Там напроситься на прием королю, который говорит с богами, то есть с геем-мастерами, и уже вместе с ним решить, как меня отсюда вытаскивать, раз телепорты пока не работают. А чтобы в столицу добраться, нужны деньги. Где их взять? Может, продать вещи, что мне дал бородач?» Навел устройство опознавания на Балахон. «Название — черная ряса. Описание — одежда». Характеристики неизвестны. Дополнительный физический эффект отсутствует. Дополнительный магический эффект отсутствует. Ранг использования возможно. 20 Палка-копалка -палка же показала, что. Название. Посох. Описание. Оружие. Характеристики. Неизвестны. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Дополнительный магический эффект. Отсутствует. Ранг использования. Возможно. 20 плюс. Полная фигня. Мало того, что балахон даже снять нельзя, так они еще и не поддаются идентификации. Вот же засада. Ладно, нечего раньше времени паниковать. Родители пока ничего не знают и не будут волноваться еще как минимум 4-5 дней. А за это время, надеюсь, что-нибудь сумею придумать и выбраться отсюда. Поправил рюкзак и пошел на самый верхний ярус, чтобы еще детальнее осмотреть карту, а заодно вновь расспросить бродячего музыканта о местном быте. К сожалению, Барда на месте не оказалось. Пришлось довольствоваться осмотром схемы города и его окрестностей. Достал телефон и собрался было пощелкать план более детально, но обнаружил, что аппарат перестал работать. Вероятно, сел аккумулятор. Интересно, как мне его зарядить в данных условиях? А может быть, он вовсе не сел, а тривиально сломался? Телефон же уже начал еще раньше барахлить, когда я пару часов назад тут был. Уже тогда экран стал тускнеть. Вот еще одна засада. «Придется в ремонт отдавать и ждать недели-две, пока сделают». Стал нажимать на все кнопки подряд. Но, как я ни старался, пробуя одновременно нажимать различные комбинации, признаков жизни от смартфона добиться так и не сумел. Почесав затылки, расстроенно убрал девайс в сумку, стоял несколько секунд в раздумьях, а затем, оглянувшись и убедившись, что посторонних рядом нет и никто не видит, чем конкретно я занимаюсь, Вновь достал телефон и навел на него свой наручный идентификатор. На экране вспыхнула надпись. «Внимание! Предмет не поддается точной идентификации. Для получения полной информации обратитесь к богам. Хотите получить предварительную информацию о предмете? Да нет?» Удивился, а затем нажал кнопку «Да». «Магическое устройство. Вероятность идентификации одна процента. Тип. Книга. Класс. Неизвестно». Область применения. Неизвестно. Состояние. Адаптация. Текущий прогресс состояния. Выражается в процентах. Неизвестно. Окончание срока адаптации. Неизвестно. Интересно было то, что идентификатор определил смартфон как магическое устройство. Вроде бы удивительно, но если хорошенько задуматься, то ничего тут экстраординарного нет. Ведь чем еще может быть телефон из 2023 года в мире магии? Более удивляло другое. Непонятная адаптация в строке о состоянии девайса. Попробовал идентифицировать другие предметы, которые попали сюда вместе со мной. Все они показывали, что находятся в периоде адаптации. Кто бы сказал, что это значит? Впрочем, некоторые предположения сделать, вероятно, можно. Скорее всего, сейчас игра пытается именно адаптировать попавшие в ее мир устройства и другие вещи к своим изначально заданным условиям и параметрам. «Можно предположить, что в дальнейшем все мои вещи и предметы каким-то образом будут приведены в соответствии с новыми условиями, став чем-то другим». В подтверждение еще раз заглянул в рюкзак и посмотрел на лежащую там книгу «Черенкование хвойных и декоративных культур». Еще утром это было красочное издание с картинками и инструкциями. Посмотрел по сторонам и, убедившись, что никто не подглядывает, взял книгу в руки. Готов поклясться, что пару часов назад на ее обложке было нарисовано на желтом фоне несколько видов растений. Наверху располагалось название книги, внизу красовалось имя автора, написавшего ее. Сейчас же это оказалось просто белая книга без надписей, вокруг которой клубился полупрозрачный сизый дым. Открыл ее и увидел, что все страницы пусты, словно никакого текста там напечатано никогда и не было. Навел идентификатор.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 «Окончание срока адаптации. Неизвестно». Хмыкнул и убрал книгу в сумку. «Да, по всей видимости, так оно и есть. Вещи из другого мира изменяются. И можно предположить, что система, в конце концов, переделает их функционал под себя. А значит, они могут стать с чем угодно». Вплотную стал вопрос о безопасности. Система могла совершенно неправильно идентифицировать часть находившихся со мной вещей и материализовать их в иные формы. Вдруг система посчитает смартфон чем-то совершенно другим, допустим, динамитом с часовым механизмом, и взорвет меня в один из прекрасных деньков. Может такое быть? А почему бы и нет? Часы в смартфоне есть есть. А аккумулятор игра, вполне возможно, сможет счесть сильным и взрывоопасным источником какой-нибудь магии. Вот и все. Или, скажем, газированная вода, которую я купил по дороге в университет, сейчас лежит в рюкзаке и адаптируется себе. Вот во что она адаптируется в конечном итоге. Вдруг система, например, посчитает ее нитроглицерином, который в нестабильном состоянии также представляет собой взрывчатку. Что будет после небольшого потряхивания такой жидкости у меня в рюкзаке, я думаю, говорить не надо. Но то, что от меня ничего не останется, — это факт. Нет уж, такой исход мне точно не нужен. Материализация уже давно началась, а значит, она вполне может представлять смертельную опасность как для меня, так и для окружающих. И если для окружающих с их воскрешением смерть может быть лишь дискомфортом и небольшой потерей игрового опыта, то для меня смерть является абсолютом. Может, конечно, и не является, пока я в этом мире, но как-то уж очень проверять не хочется. И рассчитывать на такой благоприятный исход однозначно не стоит. Следовательно, мне категорически необходимо убрать все мои вещи куда-нибудь подальше и не трогать их до тех пор, пока они не обретут новые свойства и качества. В связи с чем остаются три главных вопроса? Буду ли я тоже адаптироваться? И что из этого выйдет? Или я уже адаптирован окончательно? Вдруг я превращусь в какого-нибудь злобного орка? Или стану самым настоящим ищадиматом? И что мне тогда нужно будет делать? Кто сможет помочь мне выбраться из данной непростой ситуации, если я, находясь в этих землях, стану их самым ненавистным врагом? Конечно, обелка по изменению облика в подобной ситуации сможет помочь, но смогу ли я ее применить, если стану чем-то совершенно не тем, кто я есть сейчас? Уф! Мысли, от которых ум заходил за разум, очень расстроили меня, и я, присев на неподалеку стоящую лавочку, попытался прогнать их и отвлечься, глядя на ласковое солнце и синее безоблачное небо. Однако отвлечься мне не удалось, и вместо того, чтобы наслаждаться природой, я погрузился в тягостные раздумья еще больше, уйдя в них с головой. Что в данной ситуации я могу сделать? Попросить богов меня не переделывать? Так я думаю, что они сами не всевластны в таких вопросах, ибо они, суть, являются сами порождением системы, игры. А значит, вряд ли они смогут изменить мою адаптацию, если она начнется». А вообще, мой анализ ситуации, конечно, сверхнепрофессиональный и основывается исключительно на предположениях типа «возможно» и «если». Но другого варианта у меня нет. И предполагать что-либо без исследований, накопленного опыта и получения хоть каких-то данных и информации, в общем-то, является делом абсолютно неконструктивным. Следовательно, и голову забивать такими глупостями нечего. Все равно я никак на эти процессы повлиять не смогу». Вздохнул я, вставая с лавочки и вспоминая, на каком ярусе находится отделение местного банка. «Ну да, именно туда я собирался сходить и сдать на хранение все находившиеся у меня предметы. Я надеялся, что мощные стены финансового учреждения априори, исходя из специфики, должны быть мощными, а значит, с большой вероятностью сумеют выдержать возможный предстоящий апокалипсис». Однако перед этим я прямиком направился в гильдию магов, ибо где-где, а уж именно там точно должны были обитать те, кто умеет открывать телепорты между мирами. Но, увы, меня ждал облом. Все стекла одноэтажного здания оказались зашторены, а на дверях висел большой амбарный замок. Табличка же, висевшая рядом, гласила, «Нахожусь до окончания Великого катаклизма в отъезде». Подпись «Старший маг города Соверзил. «Уж не знаю, куда он уехал, но суть это не меняло. С главным магом поселения я смогу поговорить только через несколько дней». С сожалением вздохнул и направился искать здание финансового учреждения.